Да не нам с вами учить Этот знал свое дело Заиграл старинный контрданс Сэр Роджер Канли И старый Физиуи Встал и предложил руку миссис Физиуи Они пошли в первой паре, разумеется И им пришлось потрудиться на славу За ними шло пар двадцать, а то и больше. И все лихие танцоры, и все такой народ, что шутить не любят. Уж возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток. Но будь и хоть пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар. Старый физиоик, и тут бы не сплошал, да и миссис физиоик тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне какая выше. И я отвечу: она достойна и этой. От икр мистера физиига положительно исходило сияние. Они светились то тут, то там словно две луны. Вы никогда не могли бы сказать с уверенностью, где они окажутся в следующем мгновении. И когда старый Физиоик и миссис Физиоик проделывали все фигуры танца как положено, то бегом вперед и бегом назад, и взявшись за руки галопом и поклоны реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место. Старик Физиоик подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками, до да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцором.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 Он как бы участвовал во всем, что происходило, Все припоминал, всему радовался испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющей физиономии дико И юноши с скрылись из глаз, Вспомнил он о духе И заметил, что тот пристально смотрит на него, А сноб света у него над головой горит Необычайно ярко. Как немного нужно,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 или несчастными, а наш труд, легким или тягостным, превратить в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, что нельзя ни сосчитать, ни измерить. Все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. Тут Скруч почувствовал на себе взгляд духа и запнулся что ж ты умолк спросил в дух так ничего сейчас круч «Ну, все-таки настаивал дух пустое сказал скру пустое просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку вот и все тем временем юноша скруч погасил лампу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 Ты поклоняешься теперь иному божеству. И оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотел бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться. «Ну что за божество, которое вытеснило тебя?» – спросил Скрудж. «Деньги!» «Нет справедливости на земле!» – молвил Скрудж. «Беспощаднее всего казнить свет бедность!»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 «Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли? Одно за другими новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком». «Что ж», — возразил он, — «что плохого?» «Возможно, я и поумел, наконец, на мое отношение к тебе не изменилось». Она покачала головой. «Что?»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 в той жизни, которую ты себе избрал. С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда».